Глава 15. Сюрпризы новой жизни. То, что я беременна, стало понятно через неделю после моего возвращения из очень своеобразной комы. Я спала на ходу, никак не могла проснуться утром, а когда просыпалась, то тут же плелась в туалет. И тут уж меня ждала лотерея: буду ли я блевать от запаха собственной квартиры или просто сделаю свои делишки. Грудь увеличилась в размере и стала болезненной. Все эти симптомы в купе с задержкой заставили меня сходить в аптеку. Аптека была та же самая, где я купила снотворное три месяца назад. И Фармацевт была та же самая, симпатичная блондинка средних лет, туго затянутая в белый халатик. Она узнала меня, спросила приветливо: "Ну как, помогли вам таблетки? Стали крепче спать? Выглядите вы, во всяком случае лучше, чем в последний раз". "Да, спасибо", сдержанно ответила я. Не говорит же ей, что я покупала снотворное, чтобы уснуть навсегда. Мне нужен тест на беременность, пожалуйста, самый точный. Понимаю, кивнула она с лёгкой усмешкой. Сколько задержка? Примерно семь дней. Вот вам самый надёжный тест. Карты или наличными? Вернувшись домой, я решила не тянуть кота за все подробности, а сразу понять, где я нахожусь. Пяти минут хватило, чтобы определить своё место в будущих мамочках. Налив себе крепкого чаю, я спохватилась и разбавила его кипятком до состояния слабенькой водички со вкусом чайного пакетика. Села на кухне и задумалась. Когда я узнала, что беременна Ташей, все было по-другому. Мы с мужем жили душа в душу. ребенок был желанным. Я ушла в декрет, как положено. А сейчас, как бы мне хотелось родить братика или сестричку для Таши, чтобы мы любили его все вместе. А Таши нет больше. И мужа нет. Есть только непонятное общение с Аланом и Любой, которых я любила где-то в другом мире. И ведь они вроде бы точно такие же в этом моем мире, но другие, ощутимо другие. Алин был вредным, мрачным, бурчливым, а Алан открытый, хотя и властно настроенный. Любаша была робкая, застенчивая, молчаливая, Люба же добрая и вполне уверенная в себе девочка. И она говорит: "Как мне заново привыкнуть к ним?" И надо ли У меня будет ребёнок Аталана, зачатый там, в другом мире. Даже не хочу думать, как это получилось у Элла. А вот о чём нужно подумать это о том, как сказать Алану о беременности. Чаю осталось на самом донышке. Я решительно допила его и встала. Надо теперь одеться, накраситься, причесаться и ехать в корчму. Если и сообщать такую новость, то при полном параде. Красиво и легче перенести отказ, игнор и обиду. Город жил своей жизнью. Как всегда, всем было наплевать на меня и на мои проблемы. Хотя ребёнок без отца проблема скорее в том мире, чем в этом. Если Алан меня прогонит, я буду тосковать по Любаше. Но ведь всегда можно будет повидать её. А по Алану буду ли я тосковать или по Алину? Запуталась. Чёрт бы побрал Элла, который меня то ли спас, то ли заново убил. С этой мыслью я открыла тяжёлую дверь корчмы в самом центре города. Ко мне тут же подошла Светлана и приветливо спросила: "У вас заказан столик?" "Нет, я пришла к Алану", ответила со смущением. "Может, человек работает, а я тут со своей новостью". Но Света кивнула: "Проходите к барной стойке, я сообщу, что вы пришли". У стойки я заказала у долговязого бармена, очень похожего на Честола, свежевыжатый яблочный сок. Стоил он тут дороговато, но я решила В случае чего, сбегу, не заплатив. От хозяина не убудет, а мне витаминчики нужны. Сок оказался кисловатым и очень приятным на вкус. А потом я услышала за спиной знакомый, любимый голос. "Здравствуй, Марина. Рад тебя видеть. Что-то случилось?" "Случилось. Мне нужно с тобой поговорить". Я поймала взгляд темных глаз, в которых появилась тревога, и улыбнулась, растерянно, виновата. Как начать разговор-то, я даже не представляю. Как сказать ему, что у него будет ребёнок от женщины, с которой он никогда не спал в реальности? Хорошо, пойдём в мой кабинет. Алан приобнял меня за талию и потянул в бок от стойки. Мы прошли в самую глубь зала и завернули за длинную до пола, чуть присобранную зелёную штору. Там оказалось подобие рабочего стола, где лежали бумаги, папки, стоял ноутбук, а рядом на тарелке лежали кое-где надкусанные пирожные. Голодным взглядом я узнала корзиночки с фруктами в желе и взбитыми сливками. Аж слюнки потекли. И Алан заметил, подвинул мне тарелку, повернул не надкусанными пирожными. Угощайся, это новинки для меню десертов. Спасибо. Я сунула в рот целиком одну из корзиночек и простонала. Ох, ивкушно. Я передам рабият, усмехнулся Алан. О чем ты хотела поговорить? Ну вот, все так хорошо начиналось. Вздохнула я, проживав и выпалила: "Я беременна". Он поднял брови. Я пожала плечами и добавила: "От тебя. Ты же понимаешь, что это невозможно". Спокойно и почти ласково ответил мне вопросом Алан и руки сложил перед собой, как заправский психиатр. Я только головой покачала и сказала: "Понимаю только то, что звучит это странно, но вспомни наши сны. Мы с тобой были близки, а от близости рождаются дети". Марина, это всего лишь сны. Да, странные, да, необъяснимые, но физическая близость это не какая-нибудь астральная. Быть может, кто-то из персонала больницы. Если бы меня изнасиловал санитар, я бы знала, вспылила я, отложив пирожное. Ты понимаешь, что сейчас обвиняешь меня в мошенничестве? Я не вру тебе. Этот ребенок твой А как это все получилось, я не знаю. Алан смотрел на меня, хмуря брови, и я вдруг подумала: что он сейчас обрастет шерстью и зарычит. Стало смешно. Нет в этом мире оборотней. хотя и жаль. В образе большого волка мой любимый мужчина был, неотразим. Да и я, наверное, была неплоха. Стоп, стоп. Здесь мы равны. Здесь я даже не служанка, а такая же госпожа, как и Алан. Поэтому умолять его я не стану. Вот родится ребенок, я сделаю тест, он и докажет, кто настоящий папа. Марина простонал Алан. Ну как тебе объяснить, что так не бывает? Мне не нужно ничего объяснять, сказала я, поднимаясь. Я знала, что ты не поверишь. В конце концов, существует тест ДНК. Но что делать с нашей любовью? Ты подарил мне Марину, ты сказал, что хочешь наше общее будущее, а теперь не веришь. «Все, блин, я обиделась. Между прочим, в первый же день, когда мы встретились там, в том мире, ты продал меня в публичный дом. Что? Растерялся, Аллан. «Говорить тише, я не помню такого, мне это не снилось. Я убавила тон. и правда, не стоит всем знать про наши приключения. Ну, конечно, тебе нет, зато мне пришлось это пережить, как сейчас я переживаю ссору с тобой. Алан вскочил, подошел ко мне и взял мои ладони в свои. Марина, давай не будем ссориться. Я уже говорил тебе, что люблю. Нет. Так говорю. Я влюбился в тебя, когда ночами проживал ту жизнь в странном мире. И Люба постоянно о тебе говорит. А для меня это очень важно. Он обнял меня и прижался щекой к щеке, сказал глухо: "Мне хочется верить, но я слишком материалист. Если ты так уверена в результате, давай сдадим тест в лабораторию. Я делала его с Любиной матерью, но с ней у нас был физический контакт". Он усмехнулся, а я фыркнула. "Астральный или какой другой? У нас с тобой тоже был физический контакт". Прикинь, я даже знаю, что у тебя есть три родинки на животе, такой маленький треугольничек. Справа или слева? Вдруг насторожился Алан. Я напрягла память и ответила: "Слева". Ты могла видеть меня в бассейне, например? Я не хожу в бассейн, не умею плавать", улыбнулась ему. "И говорила тебе, что год никуда не выходила из дома". Марин. Тест так тест, я всё сделаю, потому что знаю, ребёнок твой Хорошо, сделаем сегодня. Я положила голову ему на плечо, вдохнула знакомый запах, и мне захотелось снова оказаться в нашем маленьком доме, где я была и служанкой, и госпожой, а попросту хозяйкой и горчмы, и души Алина. Но всего лишь на секундочку захотелось, потому что я вспомнила про Зару. Нет, уж лучше вот так, вот здесь и вот сейчас. Папа, мы приехали. Голосок Любы из зала заставил меня вскинуться. Моя девочка, как же я могла забыть о ней? Солнышко моё улыбчивое, котенок ласковый. Алан поднял брови и прокомментировал: "Они приехали. Пошли поздороваешься". Мы вышли из-за шторы, и улыбка сползла с моих губ. Люба держалась за руку женщины в узком красном платье, которое выгодно обтягивало ее тело и большой живот. Глянув в лицо женщине, я застыла и воздух, словно вышибли из лёгких. Зара. Ну, чего ты остановилась? удивился Алан. Это мать Любы Зарина. Я познакомлю вас. Вы она просто скажи мне, вы вместе? Он развернул меня лицом к себе и сказал твёрдо: Мы не вместе уже два года. Зарина замужем и ждёт ребёнка со своим вторым мужем. Люба по совместному решению осталась со мной. Но раз в неделю ездит с мамой в город за покупками, поесть мороженого и всё такое. А ты? Ты со мной. Ты же со мной. С тобой, выдохнула я. Прости, я просто в том мире, тот мир остался в том мире. Мне больше не снятся сны, потому что ты рядом. Пойдём, всё будет хорошо. Любаша увидела меня и просияла, дёрнула мать за руку, сказала ей радостно: "Вот она, мама, это Марина, она классная. Зара, или точнее сказать Зарина, улыбнулась мне и протянула ладонь. Здравствуйте, приятно познакомиться. Рада встретить человека, который спас мою дочь, и очень вам благодарна. Да не за что, пробормотала я, пожимая ей руку. Вы в порядке? Люба говорила, что вы были в коме. Да, спасибо, уже всё в порядке. Ладно, Аланчик, я спешу. Сдаю тебе ребёнка в целости и сохранности. Она поела, выпросила стакан колы и попрыгала на батуте. До свидания, Марина. Ещё увидимся, надеюсь. И Зарина ушла, развернувшись на каблуках, унося свой живот из корчмы. А Люба обняла меня и, подняв лицо, спросила: "Ты останешься или тебе тоже пора куда-нибудь?" "Я останусь", ответила, обнимая её. Подумала, что мне безумно хочется остаться навсегда. Но зависит это увы, не от меня. И тут же ощутила руки, обнявшие меня за плечи. Алан наклонился через моё плечо и сообщил дочери: "Марина остаётся. Вообще-то, она даже к нам переезжает". "Да, Марина?" "Да", ответила я, не успев подумать, а потом ужаснулась. "Я переезжаю? Серьёзно? Вот так сразу?" "Вы поженитесь?" восхитилась девочка, отстранившись и оглядев нас обоих, потом кивнула с потешно задумчивой миной на личике. "Да, вы хорошо смотритесь вместе". Марина, а ты умеешь делать сырники? Я очень люблю есть сырники на завтрак. Я умею, улыбнулась, обещаюсь жарить тебе сырники каждое утро. На этой позитивной ноте предлагаю заказать у Рабият три порции ее фирменных блинчиков и обсудить переезд Марины, сказал Алан, подталкивая меня к столику. И чаю, дополнила я. У меня нет места для блинчиков, огорчилась Люба. Для чая, наверное, тоже. Боже мой, притворно ужаснулся Алан. "Моя дочь не хочет десерта? Она, наверное, заболела. Тащите градусник и клизму". "Папа, это не смешно", строго сказала девочка. "Марина, скажи ему". "Алан, это не смешно", со смехом подтвердила я. Мы сели за стол, и к нам тут же подошел официант. "Чего желаете?" Вы новенький?» наморщил лоб Алан, разглядывая его. Я тоже подняла взгляд. И едва удержалась от вскрика. «Элло!» Он улыбался, глядя на меня через очки, а потом спросил: "Марина, я могу еще что-то для тебя сделать?" "Какой интересный вопрос от Демиурга", растерянно пробормотала я. "Нет, спасибо, по-моему, уже все хорошо". "Тогда верни мне исполнитель желаний", он протянул руку. "Вернуть что? А, ожерелье?" Я сняла с шеи красные бусины и вложила их в ладонь Эллу. Алан прищурился. Марина, кто это? Мне, кажется, я уже встречал этого человека. Встречал, подтвердил Элла. Во сне. Ты просил счастья для своей девочки, потому что не мог заменить ей мать. Я могу еще что-то для тебя сделать. Нет, спасибо. Больше мне ничего не надо, ответил Алан медленно. У меня все есть. Он посмотрел на меня, взял мою руку в пальцы, сказал, скользнув взглядом к животу: "И еще будет. Тогда я ухожу". Будничным голосом сообщил Элла. "Живите долго и счастливо, дети мои". "Обязательно", пробормотал Алан, а я только улыбнулась вслед Демиургу, спохватилась, что не спросила о самом главном, и махнула рукой: "Ничего, через девять месяцев узнаю". Конец книги читала Ева Ларина